Глава вторая. Цели. Развиваем видение будущего. Ты сделал упражнение создания видения, в ходе которого старался увидеть свою жизнь через 15 лет. Если ты не сделал его, обязательно сделай, иначе не сможешь двигаться дальше. Посмотри на свое описание. Во-первых, Оно должно вызывать приятные чувства и порыв идти туда. Сильное желание. Чтобы жизнь через 15 лет на самом деле была такой. Желание что-то делать для этого. В твоем видении может быть что-то неожиданное. Например, ты сейчас работаешь менеджером, но неожиданно увидел себя актером или трейдером. Но это должно быть приятным и вдохновляющим. Обрати внимание, что у тебя теперь есть набросок твоей жизни через один год. Однако он сильно отличается от того, чем если бы ты просто писал план на ближайший год. Потому что он выделен из глобальной картины твоей идеальной жизни. И если ты будешь следовать этому направлению, ты повернешь на правильный путь. Чем отличается видение от просто желаний, мечтаний, постановки целей? Видение – это истинное большое желание, очищенное от навязанных обществом, окружением, ценностей и представлений о собственных ограничениях. Если, например, вопрос «Как бы я хотела жить?» задаст себе учительница, живущая в однокомнатной квартире и получающая зарплату 300 долларов то она, ориентируясь только на текущую ситуацию и мелкие желания, может смело пожелать. Хочу быть директором школы, жить в трехкомнатной в центре, и зарплата, чтобы была 700 долларов. Это, по ее представлениям, будет уже очень здорово. Однако такое желание – работа сознания, которая накопила наш опыт установки, представления о себе, своих возможностях, о том, что такое хорошая жизнь. А в технике создания видения к работе подключается подсознание, где содержится информация об истинных, ничем не искаженных желаниях и целях человека. И видение в ее случае может выдать. Она живет на берегу океана, ведет курсы йоги на пляже, а в свободное время занимается серфингом и дайвингом. Сознание такую картинку не допустит, потому что велик будет диссонанс между ситуацией «сейчас» и «желаю», и это ввергает в депрессию. Поэтому сознание предпочитает мечтать помельче и поближе. Сознание в ответ на мечту о жизни у океана также спросит «А что, так можно?» Факт в том, что полученная картинка видения настолько вдохновляет, что дает энергию и притягивает все ресурсы для исполнения мечты. Глазом не успеешь моргнуть, как ты уже живешь у океана. Оказывается, все не так сложно. И получив картинку видения, человек как бы дает себе разрешение – так можно. Ух ты, дух захватывает! И так ты выполнил практику и получил хорошие, радующие, вдохновляющие картинки жизни через 15 лет, 5 лет и 1 год. Пришла пора сделать следующий шаг. Выделить цели. Практика. Выделяем жизненные приоритеты и направления. У тебя есть описание твоей жизни через год. Если ты станешь следовать в этом направлении, то повернешь на жизненный путь, который приведет тебя к вдохновляющей картине жизни из твоего видения. Чтобы понять, как прийти через год к описанному видению, нужно выделить из него конкретные цели, при этом держа в голове вдохновляющую картину жизни через 15 лет. Например, в описании своей жизни через год ты написал «Я вешу на 10 кг меньше», И очень хорошо выгляжу. Я сменил работу. И теперь работаю в сфере финансов. У меня новая машина такой-то марки. Я путешествую. Побывал в Австралии и на Бали. И занялся наконец-то боевыми искусствами, как и мечтал. Выделяем конкретные направления цели. Первое. Вес. Похудеть на 10 кг. Второе. Сменить работу. Найти работу в сфере финансов. Третье. Купить новый автомобиль. Четвертое. Съездить в Австралию и на Бали. Пятое. Заняться боевыми искусствами. Вот пять конкретных направлений движения, которые ты начнешь реализовывать, начиная с того дня, как ты сделаешь эту практику выделения приоритетов и направлений. Если ты сделал практику создания видения правильно, то часть целей будут совсем новыми и в неизведанных доселе областях. Так бывает у всех. Не пугайся, все это достижимо. Я еще с детства знала, что если даже я захочу стать президентом, из этого можно сделать план и успешно реализовать его. Так все и происходит в моей жизни. И я с радостью научу тебя достигать любых высот и воплощать любые мечты. В части третьей этой книги «Делать» я подробно расскажу о том, как бороться со страхом нового и как эффективно действовать, чтобы все получилось. А нужны ли цели? То, что человек ставит перед собой какие-то цели, записывает их на бумаге и принимает решение следовать им, автоматически предполагает, что он начнет прилагать усилия для их реализации. Забегая вперед скажу, что по-настоящему большое и стоящее никогда не дается легко. А значит, прилагать усилия придется, преодолевая препятствия, лень, непонимание, страх и множество других преград. Также тому, кто хочет преуспеть в жизни и достичь больших целей, необходимо будет привнести в свою жизнь много правил, законов, принципов эффективного управления временем, а значит, ежедневная жизнь будет поставлена в довольно жесткие рамки. Исходя из этого, у многих сразу возникает вопрос, а нужны ли цели? Разве это хорошо – жить по плану, двигаясь в одном направлении, а не делать то, чего захочется каждый день. Еще год назад я однозначно ответила бы на этот вопрос утвердительно. «Цели нужны», — сказала бы я. «Иначе для чего же жить и куда двигаться?» А два года назад сказала бы. «Цели не нужны. Это искусственное. Все цели исходят из эго. Я стремлюсь к просветлению. А это проживание в моменте, здесь и сейчас». Это спонтанность и умение радоваться жизни. Просто получать удовольствие от присутствия здесь. Цели же тянут наше сознание в будущее, и мы неосознаны в настоящем. Но сегодня я пришла к состоянию без черно-белого восприятия мира, о котором написано. Пробным камнем первоклассного интеллекта Является способность удерживать в уме две противоположные идеи одновременно и все таки сохранять возможность действовать. Пробным камнем первоклассного интеллекта является способность удерживать в уме две противоположные идеи одновременно и все таки сохранять возможность действовать. Скотт Фицджеральд. Мой опыт. Необходимость цели я понимала так — С пятнадцати лет я ставила цели и достигала их. Потом я стала заниматься духовными практиками. И в рамках одной из духовных практик я пришла к состоянию «у меня нет целей». Оно возникло спонтанно, как духовное переживание. Я шла по улице и вдруг почувствовала распирающее чувство свободы, которое сопровождалось восторженной мыслью «у меня нет целей». Это было удивительно. Похоже на состояние после окончания университета, когда открыты все дороги, и ты не знаешь, где окажешься завтра, как сложится твоя жизнь, когда все ново, и мир предназначен тебе. Ты можешь идти, куда захочешь, и в любую секунду повернуть, и пойти в противоположную сторону. Это состояние мне очень понравилось. Дальше я стала и у других психологов и философов, встречать такой подход, как отрицание необходимости целей и мнение о том, что цели нарушают спонтанность наших действий, нарушают пребывание здесь и сейчас, создают ненужную напряженность, спешку и вызывают отрицательные эмоции, если цели не достигаются. Я много думала об этом. Каково же мое мнение о целях сейчас? Я воспринимаю жизнь как увлекательную прекрасную игру. И наличие целей придает ей особый вкус. Мы действуем в материальном мире, и человек рождается для развития, которое происходит через практическое освоение этого материального мира. Умение ставить и достигать цели – благодатная почва для этого развития. Главное – осуществлять цели и цели достижения правильно. Во-первых, не забывать, что это игра. Весь процесс должен быть вдохновительным, приятным и увлекательным. Во-вторых, ставить настоящие цели, они навязаны извне, окружением, модой, нуждой и так далее. В-третьих, цели, которые стоит достигать, действительно должны быть великими. Идти из сердца. Быть смыслообразующими, а не пустыми. Потому что, в конце концов, наша жизнь – это процесс, а не результат. Момент достижения цели – минуты, а пути к ней – месяцы и годы. Это и есть наша жизнь. И путь к нашим целям важнее конечного результата. Осознание этих важных правил поможет избежать напряженности, разочарования, отсутствие вкуса жизни при стремлении к большим целям. Как правильно ставить цели? Для эффективной работы с целями нужно знать некоторые нюансы. Первое. Цели, изложенные на бумаге, имеют самую высокую вероятность быть реализованными. Даже если ты просто напишешь цели на листе, и не будешь заглядывать туда целый год, вероятность того, что она будет реализована, автоматически увеличивается по сравнению с отсутствием записанной цели. А уж если станешь работать над ее достижением, вероятность повышается до 100%. В электронном виде тоже можно записать цели. Так проще будет потом с ними работать. Например, в приложениях-планировщиках. Однако написанные от руки задействуют оба полушария мозга и более эффективно. Второе: цели пишутся в настоящем времени, как будто они уже достигнуты, с использованием положительных формулировок. Быть здоровым вместо не болеть. Третье. Выполнение целей должно зависеть от тебя. Нельзя писать, Н меня любит. На это ты не можешь влиять, а нужно писать. У нас с Н такие-то отношения. На это ты можешь влиять. Четвертое. Формулировать цели нужно конкретно. Не найти хорошую работу, а расшифровать понятие хорошую. Найти работу с зарплатой 2000 долларов в сфере рекламы, в известной фирме, с хорошим коллективом, и возможностью карьерного роста. Пятое. Цель должна быть измеримой, а не процессуальной. Должна быть возможность оценить, достиг ли ты цели в установленный срок. Ошибочно писать «я хочу стать хорошей мамой, папой» или «я хочу больше заботиться о своем здоровье». Потому что как ты оценишь, стал ли ты хорошим родителем, научился ли больше заботиться о здоровье. В этом случае цель превращается в бесконечный процесс. И так как достигнуть ее нельзя, а значит, нельзя испытать удовлетворенность от ее достижения и поставить новые, более высокие цели, она быстро становится неинтересной. Нужно ответить себе на вопрос, что для меня значит стать хорошей мамой или папой? Например, это каждый день проверять уроки, ежедневно читать ребенку перед сном, научить ребенка играть в шахматы и каждый выходной выбираться куда-то всей семьей. А итог – ребенок хорошо учится или уверенно чувствует себя среди сверстников или чем-то увлекается. Больше конкретики. Надо понять, что именно нужно делать и с какой периодичностью и как ты сможешь отследить Достигнута цель или нет. А здоровье. Что значит «хочу больше заботиться о здоровье»? Например, для меня это вовремя вставать и ложиться спать. Каждый день есть овощи и зелень. Три раза в неделю ходить на силовые тренировки. Пить не менее двух литров воды в день. А итог? Меня оставили частые головные боли. У меня хорошее пищеварение. Ничего не болит, я всегда бодра и отлично выгляжу. Вот теперь ясно, к чему стремиться, и понятно, когда цель достигнута, а когда нет. У тебя уже есть список целей на год? Если нет, то в качестве основы для списка целей возьми результаты практики видения. Обязательно сделай это. Запиши свои цели на год в течение 24 часов, начиная с этого момента. Хочу и надо. Хочу обратить твое внимание на некоторые важные аспекты в постановке целей, без которых мало что получится. Цель должна быть определена мотиватором «хочу». Самая сильная энергия – энергия позитивных эмоций. Все, что заставляет твое сердце биться быстрее – дает энергию мысли и силы, притягивает возможности и удачу. На первом месте в списке позитивных эмоций твоих двигателей стоит желание. Это возбуждение, волнение, энтузиазм при мысли о цели. Если все твои цели продиктованы сильным «хочу», ты сможешь осуществить их настолько быстро, насколько сильно это «хочу». Возьмем конкретный пример. Ты ставишь цель выучить английский язык. Нужно разобраться, а почему ты поставил такую цель, насколько в ней много хочу. После разбора, возможно, станет понятно, что цель все-таки продиктована тем, что знать английский язык престижно, и это может пригодиться в будущем, когда захочешь сменить работу. А может и не пригодится. Цель, поставленная из таких соображений, скорее всего, достигнута не будет. Тебе придется прилагать неимоверные усилия для того, чтобы взять в руки учебник или пойти на очередное занятие на курсах. Английский усваивается сам собой у тех, кому уже предложили работу с хорошим окладом, но с условием, что соискатель должен знать английский. Или у тех, кто решил путешествовать и очень хочет понимать, о чем говорят люди за границей, и сам с ними общаться. Это по-настоящему вдохновляет. Мой опыт. Я не люблю английский. Мне трудно разбираться в грамматике. Поэтому я на какое-то время оставила его изучение на уровне университетской программы. В управлении моим бизнесом он тоже пока не требовался. Однако я стала с удовольствием учить его, когда наткнулась на уникальные аудиозаписи семинаров по маркетингу известного автора Дэна Кеннеди на английском. Также я поняла, что большинство вдохновляющих меня людей говорят на английском, и я хотела бы общаться с ними, читать их материалы, участвовать в их семинарах, а также выступать в будущем с лекциями для англоязычной публики. Это вдохновляет и дает сильный стимул к действиям. Почему так происходит? Потому что за все надо платить. Чтобы достичь цели, придется направлять на это ресурсы свою энергию, мысли, действия, время. Во многом нужно будет применять силу воли, бороться со страхами и так далее. И на деле оказывается, что когда тебе нужно вечером сесть за учебник, а ты так устал после работы, то этого совсем не хочется. А вот если цель желанна, и в ее основе лежит «хочу», волна желания и вдохновения подхватывает тебя, несмотря на усталость, и сама несет к учебникам. «Хочу» — это проявление нашего истинного «я», а лишнее «надо» — проявление эго. Истинное «я» как ребенок, его цель — удовольствие». Чаще всего оно заключается в изучении мира и своих возможностей в нем, освоении чего-то нового. Истинное «я» будет сильно сопротивляться, если заставлять его слишком часто работать над эго «надо». Обязательно будет внутренний конфликт, который выльется в негатив на физическом и психическом уровне. И что же, разве стоит отбросить все «надо» и делать только «хочу»? Конечно, нет. Помни о том, что должен быть здоровый баланс. В твоем списке должно быть достаточно целей, продиктованных «хочу», чтобы уравновешивать «надо». Также внимательно анализируй каждую цель с точки зрения «хочу», «надо». Если ты всегда мечтал стать психологом, а учишься на втором курсе строительного факультета, то когда ты пишешь в список целей закончить институт по специальности строитель 4 и 5, внутри все сопротивляется. Тогда ты понимаешь, что это чистое «надо» и задаешь себе вопрос, а оно того стоит. Может бросить учебу и пойти учиться на психолога, или закончить таки институт, пусть даже стройками, а параллельно работать, набираясь опыта в нужной сфере и не зацикливаясь на отличном учебе в строительном. Есть над чем подумать. Также обрати внимание, что каждое маленькое «надо» может быть кусочком твоего большого «хочу». Например, мне не очень нравится заниматься по программе обучения десятипальцевому методу слепой печати на компьютере. Это явная «надо», но для чего? Это Для моей великой цели стать хорошим писателем, а я этого очень хочу. Такое осознание очень помогает. Можно даже рядом с целью «Надо» подписать в своем списке целей комментарий, пояснить, для чего тебе это надо. А если эта цель – ступенька для какого-то большого «Хочу»? Как все-таки проверить, какие из твоих целей продиктованы настоящим «Хочу»? служит проявлением твоего истинного Я. Задай себе вопрос, что из этого действительно меня волнует? Волнение, учащенное сердцебиение, захватывание духа при мысли о достижении цели – вот критерий ее правильности. Путь к волнующим целям очень приятен сам по себе, и весь мир помогает тебе достичь их. Правильные цели Еще один наиважнейший критерий хорошей цели предложил американский психолог Стив Павлина. Правильная цель должна обогащать тебя и твою жизнь уже сейчас. Привносить что-то в текущий день. Если цель повышает твою сосредоточенность, силу, мотивацию в этот день, это хорошая цель. Если ослабляет тебя, Требует жертв, делает тебя несчастным, заставляет лгать – это плохая цель. Если она никак не влияет на твое настоящее, это тоже плохая цель. Например, ты решаешь, создавать ли тебе свой бизнес. В будущем ты видишь хорошие результаты, а сейчас непременно будут трудности и сложности. Тогда представь, что сразу все пойдет гладко. Увеличивает ли тогда эта цель твою сегодняшнюю мотивацию? Дает ли надежду? Вдохновляет? Если да, ставить цель можно. Если нет, не стоит брать такую цель. Если цель улучшает тебя и твою жизнь прямо сейчас, то не важно, сколько времени потребуется для ее достижения. Ведь ты счастлив уже сейчас. Например, это сознание «У меня свой бизнес». Пусть даже ты только еще придумываешь название фирмы. Вместо тех целей, которые сделают тебя счастливым в отдаленном будущем, сосредоточься на тех, которые сделают тебя счастливым прямо сейчас. Правила приоритетов Если ты деятельный и активный человек, то каждый день у тебя возникает сотня идей, и хочется все их реализовать. Хочется организовать все направления своей жизни хорошо, полно, идеально. И тогда сталкиваешься либо со стрессом, огромное напряжение, ничего не успеваю, либо со стрессом, ничего не получается. Такая ситуация возникает каждый раз, когда ты опять решаешь начать новую жизнь по всем параметрам. Правильно питаться, правильно обращаться с деньгами и повышать доход, быть хорошим другом, ребенком, Родителям, супругам, заняться спортом и еще сотни вещей. «У тебя не получается. Ты садишься продумывать новые планы, правила, принципы. Снова делаешь, снова не получается» и так далее. Итог таких пагубных начинаний – ты перестаешь верить в себя. Говоришь себе «Меня и мою жизнь не изменить». «А на самом деле...» Просто возможности каждого человека ограничены, и нужно уметь выделять приоритеты и направлять ресурсы, силу и время на главное. Определить это главное трудно. Часто выбирается не то, и поэтому мы несчастны. Позже ты сделаешь практику работы с ценностями из главы 3, и у тебя появится возможность определить самые важное для тебя направления жизни на данный момент. Исследовать им. Количество целей. Так сколько же целей можно ставить себе одновременно? Первое. Глобальная цель видения должна быть одна. Это цель на всю жизнь или, по меньшей мере, на ближайшие десятилетия. Второе. На год ставятся под цели – один-два десятка, большинство из которых – этапы. Под цели для цели видения. Третье, рабочий список. Это цели на квартал. Три месяца – это хороший период. Он не слишком короткий для того, чтобы что-то успеть завершить до конца. Даже книгу можно написать за три месяца. И не слишком длинный, чтобы цели наскучили. На квартал ставится 4-5 конкретных целей. Через три месяца оценивается их достижение и ставятся новые цели из годового списка. Важное преимущество такого квартального подхода – разнообразие. В эти три месяца ты упорно пишешь книгу, а в следующий займешься внедрением здорового образа жизни. Это очень освежает и вдохновляет. Скучно не будет. Четвертое. Также хорошо иметь еще один списочек из 99 целей. Что я хотел бы сделать до того, как покину этот мир? Сюда в этот список попадают все мелкие и странные желания, а также большие мечты. Это может быть такой список. Прыгнуть с парашютом, познакомиться со своим кумиром, выиграть приз в караоке, прочитать войну и мир, сделать тату и понырять к Этот список нужно просматривать почаще и, выбрав привлекательную цель или ту, которая легко воплощается прямо сейчас, реализовывать ее. Хорошо бы реализовывать по меньшей мере одну цель из этого списка в месяц. До конца жизни нужно обязательно реализовать их все. Поэтому постоянно работай со списком. Это сделает тебя очень счастливым, а твою жизнь – наполненной. По мере возникновения новых идей и желаний, список нужно пополнять. Выполненное нужно выделять цветом, как твое личное достижение, отмечать как еще одну исполненную мечту. Практика 99 целей Составь список из 99 целей. То, что ты обязательно хотел бы воплотить до конца жизни. Иногда такой список называют еще «бакет-лист». Хочу сделать это, пока еще жив. 99 – условная цифра. В списке может быть любое количество пунктов. Выбери оттуда одну цель и реализуй ее за ближайший месяц. Поставь себе задачу реализовать их все до конца жизни. Каждую новую мечту добавляй в список. Работай с ним регулярно. Это твой список счастья. И посмотри фильм «Достучаться до небес» и Форест Гамп в первый или десятый раз. Очень вдохновляет.